Глава 11. Лай на луну. Мы не знаем, как она постоянно нас находила. Либи называла её тайной поклонницей Дарна. Дарно это было по сердцу. Её любовные письма были блестящие и яркие. Всё это было большой шуткой. Мы впервые были в Южной Каролине. Дарон ездил туда-сюда из Толсы, просто развозя всякие гражданские товары. Как он говорил, гонял по ТЦ. Палеты толстовок, коробки всякой электроники, сезонные товары. Впервые он получил страховой полис. На нём стояло что-то другое имя, но налоги платил он. Поскольку он был не женат и не имел детей, он мог работать по выходным, от чего увиливали остальные водители. Компании было выгодно иметь его всегда под рукой. Может, он даже мог бы сделать на этом карьеру. Ему выдали блестящий Peterbilt и выдали в себя изболки, какие он только хотел носить. Примечание. Peterbilt Motors Company американская компания, занимающаяся выпуском классических балластных грузовиков и сидельных тягачей. Компания является дочерним предприятием Paccar. Даран подигрывал им. Даже вервольфы понимают про хорошую подработку, когда её получают. Алиби тоже. Она работала регистратором на смазочной станции за городом на автостраде. Некоторые боксы были огромными, поскольку каждый час через них грохотали огромные грузовики. Ямы под боксами тянулись на мили. Поскольку грузовики ездят круглосуточно, авторемонт работал тоже круглосуточно. Как и Даран, Либи брала ночную смену, когда остальные предпочитали быть дома. Из-за этого я оставался вне трейлера один почти всё время. Я немного ходил в школу, всё ещё в 10 класс. Но теперь это просто было место, куда можно было ходить вместо того, чтобы крутить гайки в грязном цеху. Я не имел ничего против собраний болельщиков, а посещение кафе было прямо как сон и случалось по расписанию. Но я знал, что не должен позволять себе привязанностей. Я не хотел повторения ситуации в Джорджии, ситуации с очередной Британией. Или, может, теперь она и правда была Лейлой? В Южной Каролине в любом случае довольно просто получить траяк. Троишник не привлекает внимания. Они нужны для тяжёлых работ, для социопросов, для истории. Мистер Бреннан, однако, не позволял мне увиливать от английского. Он сказал, что не хочет, чтобы я провалился, что во мне есть нечто, чего нет в остальных детях. Ну да, вервольфские гены во мне есть. Но вслух я этого не сказал. Английский шёл четвёртым уроком. Чтобы спастись, я решил прогулять и его, и пятый урок. Простите, мистер Бреннан. Однако я учился усердно. Поскольку мне каждую ночь не надо было писать домашку, я мог погулять по лугам и среди деревьев, раскрыв ладони, чтобы колоськи травы щекотали их. И поскольку я был не в доме, в тот раз я увидел её первым, тайную обожательницу Дараны. Она сидела за рулём другого дома на колёсах, но это была определённо она. Кто ещё стал бы идти сквозь траву с фонариком, звеня стеклянными банками с завинчивающимися крышками на поясе и шевеля длинными хромированными пальцами? Они были не совсем как пинцеты, они были ближе к клещам, ножёщие и нежные одновременно. Она двигалась, как водоплавающая птица на мелководье, что охотится за лягушками. Итак, медленно, что можно было отключиться, глядя на неё, так что вскоре она шла бы по твоим снам, которые ты видел бы с открытыми глазами. И пускай её волосы были всегда стянуты на затылке в курчавую французскую косу, когда она погружала фонарик в банку, чтобы получше рассмотреть образец, свет омывал её лицо, и волосы светились нимбом вокруг головы. От этого она казалась ангелом или пришельцем. Поскольку она всё время смотрела в траву, она не заметила моего силуэта, а я стоял рядом, застыв от ужаса. Последний раз она нашла нас в Техасе. Я был в классе в 5, насколько помню. После смерти деда мы совершили долгий бросок из Арканзаса во Флориду, но почти 3 года ушло, чтобы вернуться хотя бы на нынешнее расстояние. То как мы мотались взад вперёд от восточного побережья до Техаса или Нью-Мексико, затем опять назад, пытаясь пережить холода, Даран называл скачками на йо-йо. Мы пытались сбежать от холода, пытались скрывать наши следы. Либи сказала, что это больше похоже на езду на маятнике, который ведёт обратный отчёт нашим жизням. Маятники и йо-йо не были однако настоящей причиной нашего пребывания в Техасе. Мы были в Техасе потому, что тот граничит с Арканзасом. Где бы мы ни находились, в каком бы штате мы не были, Арканза составался направлением, в котором смотрела Либби, когда думала, что никто из нас на неё не смотрит. Рыжий всё ещё был там или мог там быть. Для неё было достаточно и шанса. Даран только сжимал в нитку губы, качал головой, даже когда Либби говорила ему, что однажды он сам втюрится. Что, любовь? говорил Даран, становясь в низкую боксёрскую стойку и размахиваясь, будто косой. Папа тоже никогда не рассчитывал, что женится, говорила Либи по пути из любой комнаты, в которой находилась, и это было правдой. Однако в тот раз мы покинули Техас не из-за тайной обожательницы, а потому, что я дотла спалил наш трейлер. По словам Дарена, мы всё равно собирались мотаться отсюда через пару недель. Это было потому, что за пару недель до пожара продавец в магазине спросил Дарена, не хочет ли он к земляничному кулеру. Ещё прихватить и банку чили с логотипом магазина. Примечание. Чили кон карне, также известно просто как чили, блюдо мексиканской техасской кухни. Название взято из испанского языка и означает буквально чили с мясом. Основными компонентами являются острые перцы и измельчённое мясо. Все остальные ингредиенты добавляются в зависимости от региона и личных вкусовых предпочтений. Вместо того, чтобы поднять глаза на продавца, Дарн выглянул в переднее окно на меня, ждущего в нашем оранжевом Понтиаке ГТО, который не был лёгок на подъём. Мои руки были расчёсаны до красна, поскольку я совал их между сиденьями, чтобы нашарить денег на эту банку чили. Все действия Дарна на этой кассе, как он сказал мне, были рассчитаны. Расчитывай дела по минутно, как всегда говорила Либби. Этот продавец знал о его пристрастие к земляничному кольору, что означало, что он прежде работал в винном магазине, одном из тех, что стоят у ручья, обрывы или луга, в месте, где ни одному романтику большой дороги сбежать некуда на двух ногах. Похоже, Дарн когда-то ограбил его, а теперь он переехал в Техас. Земляничный кольёр, сказал Дарн из-за кассы. Я что, баба? Продавец даже не моргнул и не отвёл взгляда. Нет, не баба, сказал он наконец и бросил наличность в ящик кассы, захлопнув. Что-то ещё, сэр? Тогда Тадана -то решила, что мы уже слишком долго пользуемся гостеприимством Техаса. Нам не нужно было услышать описание нашего Понтиака по радио или дорожных полицейских на вертолётах, или мигалок в зеркале заднего обзора. Я хочу сказать, мы вервольфы, загоняют всегда нас. Но не зачем оставаться на месте и махать ручкой охотникам. Но то, как нас преследовала эта тайная обожательница, было совсем другое. Во-первых, у неё не было оружия, лишь жестянка того, что Дарн называл перцовым спреем. Когда он об этом говорил, у него верхняя губа задиралась. Я не спрашивал. Во-вторых, она не то чтобы срыгила, типа она не подходила под стереотип, сложившийся у нас в голове о ком-то с набором ножей в ботинках, кто очень методично живёт за бочистками с этими кончиками и всё время сплёвывает их кусочками, словно изучая квадратный куб дерева, убеждаясь, что это не будет отличаться от остальных таких же в том коробке. В Джорджии, когда Либи однажды в дневное время убирал офис, тайная обожательница явилась в регистратуру. В приёмной она съела три риски и выпила полчашки кофе. Вместо того, чтобы бросить обёртки там, куда их снесло ветром под её мягкую скамью, она опустилась на колени, чтобы вытащить их и сунуть в мусорное ведро. Вервольфа замечают такое поведение. Тайная обожательница становилась загадочной. Чтобы решить эту загадку, и потому что у него было тогда время, он выздоравливал после драки с рыжим Даррен выскользнул в ночь, последить за ней после строгого приказа Либи не трогать эту женщину. Чтобы быть в этом уверенной, она вернулась домой с куском очищенной грудинки, оставила её соройно на балконе с пропаном позади трейлера. В волчьем обличье Даррен не смог был стоять перед таким пирром прямо у себя на пути. Это заставило его сдерживать голод, как Либи и хотела, заставило его вспомнить об обещании. Один факт о вервольфах никогда не попадает в фильмы. Это то, что их пищеварительный тракт гораздо больше похож на собачий, чем человеческий. Человеческие кишки извиваются взад и вперёд, как мешок змей, так что они могут всасывать питательные вещества до конца из своих драгоценных злаков и овощей. Мясо надо переваривать вовсе не так долго. Через волка или собаку пища проходит за 8-9 часов. Мы вервольфы сгораем быстрее. Знаете, зачем сжимается мочевой пузырь, когда ты становишься волком? Чтобы освободить место для желудка, думаю я. Даран сказал, что однажды он сожрал новорождённого ягнёнка целиком, хотя Либбер сказала мне позже, что ему пришлось вытащить этого ягнёнка из брюха матери. Так что этот ягнёнок вряд ли был выношен до конца. Она никогда не рассказывала мне побольшей части о том, что она съедала целиком, поскольку это было недостойно леди. Но она рассказывала, что дед как-то прыгнул в пруд за лебедем, большим белым лебедем-самцом, который попадается раз в 10 лет, и потом от него ничего, кроме перьев, не осталось. Они летали над прудом, как после драки подушками. Если ты не запихиваешь в себя быстро обед такого размера, то утром тебя могут накрыть спорваным животом. То есть Грудинка Дарна вышла из него в ту ночь часа через 4, пока он шнырял с наветренной стороны за женщиной с французской косой, чтобы увидеть, поймает она его запах или нет. Когда Дарн вернулся, он рассказал нам, что вроде бы она ходит с здоровенной палкой, ей под 40, блондинка, не отращивая длинных ногтей. На ногте Дарн в первую очередь обращал внимание, и в первую пару часов наблюдений за ней Он был вполне уверен, что она самый плохой ловец светлячков на свете. Вместо того, чтобы идти туда, где светлячки есть, она искала их в высокой траве. Может, там висят их яйца или личинки светлячков. Мысли Либи понятия не имели. Если ты живёшь на природе, это не значит, что ты ходячая энциклопедия натуралиста. Она замужем? спросила Либи. И Даррен пришлось помотать головой, чтобы вызвать в памяти нок тетайной вздыхательницы. Да, там было кольцо на беззубном пальце правой руки. Даррен потёр собственное, чтобы показать. Но она одна, сказал я, поскольку первым увидел её трейлер сквозь деревья, когда убегал. Именно в тот раз, думаю, Либби шла за мной, возможно, потому что трейлер рыскал поблизости. Мы хотели только понять её Нам было бы комфортнее с каким-нибудь покрытым шрамами солдатом удачи на дребезжащем харлее. Ты тогда понимаешь, что надо бежать, но ты не понимаешь, что делать, просто наблюдай сквозь деревья. Вервольфы не родня юнотом, но когда я впервые увидел трейлер такого размера, мой голубой рюкзак висел у меня на плече, и рядом был Инот, который вместе со мной смотрел на трейлер, присматривался к нему, как в обычае. Он зашипел, словно плевался, и я зашипел в ответ. Только подожди, сказал я про себя. В истории Дарна, которую он рассказал через несколько ночей, енотов не было. В типичной вервольфской манере, свойственное открытие, он выложил под конец и громким шёпотом для пушивого эффекта, выкатив глаза как мог, и он подался вперёд, чтобы рассказать о нём, лишь когда мы несколько раз обошли вместе с ним вокруг дома. Он оглядывался через плечо, инспектируя своё дерево и глотая из термоса. Вместе с ним моноблюдали, как она спокойно смотрит на небо, как на перелётный модуль, на чёрных летучих мышей на фоне луны. И поторопили Лидди, поскольку её смена вот-вот начиналась. Дарн улыбнулся. Тогда мне пришлось, понимаешь, сказал он, навалить несколько корзинок. Либи выпрямилась на диванчике, качая головой, ненавидя себя за то, что снова ему поверила. Однако он не закончил. Через пару часов тщательная координатная сетка Тайная бабожательница привела её к той самой куче. Как правило, вервольский помёт пронизан серым волосом от того, что нам удаётся находить. От желудочной кислоты все волосы выцветают до седого, всё равно какими бы они не были: коричневыми, чёрными. На сегодняшняя добыча была безволосой, резаное мясо из бакалеи, с него даже жир сняли. Женщина упала на колени. Когда она подняла руки, её хромовые когти дрожали. "Нет", сказала Либбе. "Да", кивнул Даран. "Всегда да". Она была коллекционером помёта, как те люди, которые собирают савины и катушки, чтобы потом разрезать их. Только охотилось она за добычей побольше, как оказалось. Именно потому, когда Дарен вернулся из поездки в Тулу, он сразу убежал в ночь, и вместо того, чтобы смотреть вместе со мной кино про монстров, которое не одобряла Либби, он завёл свой петербилд и повёз нас в скидочный магазинчик. В отделе товаров для праздника мы нашли глиттер, мишуру и конфетти. Поскольку он был в горячке после пробежки, мы скупили всё. Это была самая лучшая на свете шутка. В тот вечер, пока крутили свою игру и Дарн во крикивал верные ответы, нет, он верно выкрикивал свои ответы. Я стоял у кухонной стойки и втирал блёстки в случайный кусок мяса, который лежал у нас в холодильнике. Я слышал, что другие семьи держат мясо в морозилке, но не вервольфа. Мы могли бы купить больше, чем можем съесть, если взять его с полки просрочки, и у нас есть на это наличка. Но только если мы хотим мяса, мы хотим его прямо сейчас, а не после этой идиотской разморозки. Не хочу этого видеть, сказал Дарен, когда я закончил, выложив нарезанное сверкающее мясо на стойке, как созвездие. Он прикрыл лицо с одной стороны, чтобы ничего не блестело в его сторону. Я видел, как он откусывал головы вещающим суслуликам, я видел, как он на асфальт погружал морду в брюха сбитых животных, провалявшихся сутки на дороге. но от мысли о глиттере он начинал кашлять и задыхаться. По крайней мере, пока стоял на двух ногах. Я вынес стойки, говяжий фарш наружу и положил на решётку для барбекю, вморованную в старую шину. Решётка была слишком ржавой, чтобы на ней готовить, но большая дуга наверху как раз была той высоты, чтобы Даран мог его достать где-то через час. Ты будешь хорошим мальчиком, спросил он после своей игры, выпуская сверкающую дугу матчи из задней двери. Сделаешь уроки и всё такое? Уже сделал, сказал я. Не будешь выходить на трассу, не поедешь с топом в город? Я, конечно, покачал головой. Это была наша с ним игра. Он был ответственным взрослым, я был прилежным учеником. От этого мы чувствовали себя не такими врунами перед Либби, когда она потом нас спросит. Ну ладно, сказал Дэн, стягивая рубашку через голову, лохматые волосы. парадумаю оставить милый подарочек для моей прекрасной дамы. Он выкатил глаза, и это было бы классическим моментом, если бы его нос не стал кровоточить. Это случается иногда, когда во время преображения ты растягиваешься, как мускул, так что следует об этом помнить. Это как будто что-то в носовой полости не выдерживает, выходит из строя. Когда ты преображаешься инстинктивно, кровь из носа никогда не течёт. Волк появляется как по часам. Я отслеживал каждое мгновение. "Обязательно какая-то хрень", сказал Дарн, глядя на кровь из носа, которую только что вытер рукой, и чтобы внушить мне отвращение, слизал её языком, всё время не сводя с меня вызывающего взгляда, пытаясь заставить меня отвернуться. А затем он шагнул в ночь из трейлера в другое тело. Когда я выглянул из окна, от чего всё ещё не мог удержаться, он уже схватил блестящее мясо с решётки и убежал. А оно хлопало с обеих сторон в опасти. В начале другой недели наша учительница биологии, которая велела называть её Дейзи вместо Мисолемисис, привела очередного особенного гостя. До того у нас побывали в гостях директор приюта для диких птиц, Патолаганатом, поскольку брат Дейзи был полицейским штата, а он рассказывал о разложении насекомых. И химичка из местной компании по производству семян, которая ни разу не оторвала взгляда от бумажки с подготовленной речью. На сей раз это была сборщица по мёта, тайная обожательница. Как оказалось, она была биологом, изучающим жизнь диких животных. Я гляделся на дверь, ожидая, когда она появится в проёме. Одно время я, когда думал, кем бы мне стать, решил, что стану биологом. Это было бы замечательное оправдание для бегать не по лесам. Типа, так можно получить более близкую и верную картину, чем другие, изучающие дикую жизнь. Так я мог бы в тайне использовать свой нос для поиска зверей. Я бы стал звездой. Но это не включало отбора проб для исследования глитарного помета моего дяди. Тайная обожательница моего дяди заставила нас всех сделать разворот. Этот глиттер он для обучающих целей? спросила Дейзи, держа руки наверху, как самый вежливый перескоб. Если бы она не носила всегда лабораторный халат, я бы подумала, что она просто старшеклассница. Я не поднимал взгляда, но слушал всем своим телом. Это особая способность, известная только вервольфам и только четырнадцатилеткам. Полагаю, оставший этот образец научился рыться в мусоре, оставляемом людьми. сказала тайная обожательница. Как медведи в национальном парке, как обезьянки в Бангладеш или Коста-Рике, как как будто у кого-то была вечеринка, с надеждой сказала Дейзи, весело. Кое-кто постоянно устраивает вечеринки, сказала тайная обожательница. Не в первый я встречаю я помёт конкретного этого животного. Кто это? спросил какой-то ученик. Хороший вопрос, сказала тайная обожательница и снова запустила слайд-шоу, которое загрузила и остановила, чтобы ответить конкретно на этот вопрос. Это была версия детской книжки Кто как идёт в парке, которую я сотни раз видел на сотнях стоянок для грузовиков. Верный вопрос был: кто такой Дарн? Кино Вервольф всегда намного больше своего человеческого облика. Это чушь собачья. Есть закон сохранения массы. В любом случае после превращения ты всегда на несколько унций легче, если принимать во внимание калории, которые ты только что сжёг. Всю ту сыну, которую ты ранешь на землю. Медведь, верно, спросил тот же ученик с некоторым отвращением в голосе. Диаметр почти такой, верно, сказала тайная обожательница, но щелчок, очередной слайд. Я встречал этот вид помёта в трёх штатах. Медведику до более территориальные животные. Они находят себе место, в котором им нравится, и остаются там. Пантера, спросила тогда Дейзи уже не с такой искренней улыбкой, наверное, потому что хотела, чтобы её ученики оказались правы, а не показали себя дураками, по крайней мере, не приособным гостями. Опять же, верный размер, сказала тайная почитательница, постукивая карандашом по подбородку. Но и я проделывала это уже не раз, помёт пумы или горного льва чрезвычайно трудно найти. потому что они кошки, сказал другой ученик. Именно, сказала тайная обожательница, направив на него карандаш как волшебную палочку, подчёркивая, что он прав. Они закапывают его, и он разлагается прежде, чем я успевал его выкопать. Но у скольких из вас есть собаки? Она никогда не ходит на улицу, сказал один из футболистов самым монотонным тоном, и все рассмеялись, словно это и предполагалось. Верно, сказала тайная обожательница. собаки, скажем, больше выставляют свой помет на показ", так эта собака, сказал футболист. Это заставило большую часть класса, собравшись вокруг образца, податься назад. Это не было экзотикой, такое у всех на заднем дворе валяется. Но "собаки путешествуют", сказала тайная обожательница. "И они порой дорастают до таких размеров". Но я жду другого ответа от меня. Её карандаш указал на меня. Не из-за моей крови, не думаю, и не из-за того, что она узнала мой силуэт, просто я был самым тихим. Я был тем, кого она могла спасти, превратить в героя прямо здесь перед всеми. Я поднял взгляд, оказавшийся в свете софитов. "Мистер Толберт", сказала Дейзи. Мы называли её по именам, а она нас по фамилиям. Никогда не мог этого понять. Я сглотнул, Мне показалось, что тот звук все услышали. Кто больше собаки и способен бегать по трём, трём же штатам, сказала Дейзи, ожидая, когда я произнесу своё первое слово на этом уроке. Волк, пришлось мне сказать. Именно то, что и я сказала бы, выдало тайная обожательница. Я даже как-то раз слышал это поверх биения своего сердца. Только когда мы сделали тест, У них уже есть карточки поведенческого анализа, спросила она у Дейзи. Э, ещё нет, сказала Дейзи. Но ведь судмедэксперт уже с ними говорил. Так это волк или нет? спросил футболист. Визуально, начала тайная обожательница, да, очень большое животное отряда псовых, но анализ противоречит, и поведенческие карты не обманешь внешним сходством. Иногда они дают ложный положительный ответ, но только в случае высших приматов и харьков. Так это хорёк? с надеждой спросила Дейзи. Или гиена? спросил футболист. Ложный положительный ответ на что? начал был один из учеников. Похоже, просто подумал слух. Именно, сказала тайная обожательница, затем обратилась ко всем. Есть догадки? Дейзи улыбалась, ожидая сообразительности от всех нас, чтобы доказать, что она хорошая учительница. Она всё ещё ждала. Человек сказала тайная обожательница с блеском в глазах. Черлидерша, которая сейчас работала с образцом, уронила зонт в кювету, как в замедленной съёмке, словно зонт отделял прежнюю её жизнь от той, которой ей придётся теперь жить. Затем отвернулась и тихо подняла руки, чтобы сдержать тошноту и донести её до раковины между лабораторными столами. Среди смеха, кашля, аха не толпы десятиклассников и младших, последовавших за cheerлидершей, верещание Дейзи, я запомнил лучше всего то, как тайная обожательница благопристойности сидит на стуле, положив руки крест-накрест на колени. Она выглядела спокойной среди учеников. Она смотрела прямо на меня. Мне надо было бы улыбнуться или сделать вид, что меня тошнит. Я должен был притвориться, что я не тот, кем являюсь. Это основное правило вервольфа номер 101. Вместо этого я не мог оторвать взгляда от этого серебряного дождика в плетённого вообразец. Дождика, который сам туда засунул. Дождика, который тайная обожательница могла найти на полке в магазинчике у ценённых товаров, если бы захотела. 4 пачки за доллар. Это была просто шутка. Тан от которой я больше не мог смеяться. Той ночью я вломился в трейлер Тайная обожательницы. Он был припаркован прямо на стоянке у школы. Вервольфы хорошо управляются с замками и проникают в окна. Я закрыл за собой хлипкую дверь и стоял, ожидая, пока глаза привыкнут. Если бы окна на одной стороне вдруг осветились фарами, то я наверняка бы в конце концов обратился. Я проломился бы как тямя наверх сквозь потолочную панель, спрыгнул бы с крыши трейлера, перепрыгнул бы через машину, приземлился бы точно на все четыре, оглянулся бы на неё ровно настолько, чтобы она поняла, что была права, что изучение дикой природы в колледже неполное, и она куда больше узнала бы из фольклора. Если бы я не обратился, меня бы отчислили. Вот и всё. Больше никаких ланчей в кафе. Никаких собраний болельщиков, никаких неожиданных гостей. Но и это было неплохо. Мы и так уже проторчали на одном месте 8 месяцев. Это был новый рекорд. Дарон выкупил свой грузовик, либо получил два повышения и заработал отпуск, с которым не знала, что делать. Если ты вервольф, то ты не ходишь в отпуск. А я получил три табеля, которые были приклеены к холодильнику. Семья Гервольфов табели не прикрепляют на холодильник из-за того, что у тебя хорошие оценки. Табель сам и есть высшая оценка. Поскольку мои глаза не приспособились окончательно, я рискнул всем включив свет. Это была кухня, и спальня и лаборатория и светилище и салон жила и жилая комната одновременно. Сначала я изучил лабораторию. Один шкаф был полностью забит стеклянными банками с завинчивающимися крышками, привязанными амортизирующими тросами к задней стенке шкафа, представляющей собой панель с отверстиями. Один ряд банок представлял собой любовные послания от Дарна. Их было штук 6. Это было святилище. Жёсткие листовые рессоры трейлера стряхнули глиттер с самых засохших, и он теперь лежал на дне банок, как фейская пыльца. Дарэн считал, что она сочтёт это дерьмом единорога. Я видел, как она два раза нашла такое. Свет фонаря дрозился от глиттера и привлёк её. Пока я не знал, забавно это или грустно. Я знал, что я должен был сделать. Клеби всегда мне это говорила: уничтожить все свидетельства. Разбить банки или вынести их обками и выбросить в канаву. Но у меня самого была обувная коробка, набитая важными штуками. секретами и мечтами, единорожьим дерьмом. Я знал, что сама Либи бы сожгла трейлер, или Даррен сделал бы это. Только мы думали, что тайная обожательница закапывала всё, что находила, что прячет эти свидетельства ради нас. Это делало её ненормальной, это делало её такой забавной. В Техасе мы однажды следовали за ней на машине ночью. Её трейлер просто сверкал огнями. Она ехала на кладбище. Она вышла с банкой и лопаткой, а вернулась только с лопаткой. "Я и не знал, что я такой особенный", сказал Дарн. Тогда он и начал жрать дождик, глиттер и конфетти. Ты понимаешь, что ты на сцене, ты начинаешь принаряжаться. Но теперь я знал, что она делает, что она думала, что делает. Она хоронила мёртвого. Она знала, как выглядит волчий помёт, и знала, как вызнавать человека по лабораторным результатам. Она знала, что было съедено, что могло быть съедено. Пару раз она даже была права. Я потянулся за банкой, чтобы сделать то, что предполагалось, но остановился, принюхавшись, что теперь стало для меня естественным. Не то чтобы я теперь нюхал лучше, но спальня Это было неправильно, как нарушение, как настоящее умышленное вторжение, но я всё равно вошёл. Она пахла как глазная смолка, как тысячи ночей сна. Как только я вошёл в низкую дверь, я оглянулся назад, на стену, на то, что она видела на стене перед тем, как заснуть. Это были газетные вырезки. Там было про ангела с пересечения федеральных трасс на юге. Кто-то, вероятно, водитель грузовика, в тайне заботился о мёртвых животных на дороге. Не о боленьях, аллигаторах, медведях, броненоссах и кроликах, но о собаках и койотах. Настоящий оборотень в небесах. Это вернуло меня на 4 года назад, к воспоминанию о дарании, который однажды вечером разыгрывал в гостиной Тарадора. В его рассказе грузовики играли роль быков. И его работой было выступать со сбитыми животными, балансировать на белых полосах, чтобы большие фургоны могли проехать мимо в дюймах от его носа. Наряя между фарми, он стаскивал мёртвых в канаву. Привык к той работе, что, вероятно, была работой местных полицейских, сваливать собак и койотов в кювет. Теперь Ангел на I-20 делал для них то же самое. Я хотел, чтобы этот ангел был тайная обожательница, которая собирала образцы, делая с ними эти свои карточки поведения, собирая как мозаику их скелеты, делая то, что считало наукой. Но затем я увидел это так, как должна была видеть это она. С чем она ассоциировала это? Не возле ли сбитый мелочина дороги на, на перекрёстке трасс, она снова нашла дерьмо единорога. Вот как она находила нас, штат за штатом, потому что Дарана всегда вылезала из кабины, чтобы посмотреть, незнакомый ли кто это размазан по дороге. Ей оставалось только ехать и ехать, пока сбитых животных вдруг не становилось мало, а потом бродить вокруг в высокой траве и ждать, не блеснёт ли что в свете её фонарика. Дерьмо. Я повернулась к стене к кровати, к её ночной тумбочке. Под лампой был привинчен старый снимок в металлической рамке. В слабом отблеске верхних фар жилого фургона фотография превращалась в собственный негатив. Кто-то на дороге, как на тысячах семейных снимков, которые я видел в жилых фургонах по всему юго-востоку, поскольку это не был настоящий снимок из универмага, понять, кто там было невозможно. Ты просто ловишь чью-то улыбку над оградой, замечательный срез полудня, в котором вся жизнь Это означало, что кто бы ни был на снимке, который таинственная обожательница привезла через столько штатов, он был мёртв. Я присмотрелся поближе. Мне пришлось чуть подтащить к себе рамку, но она не поддалась. Она была привинчена изо всех ухабов и выбоин, в, в которые может въехать фургон, так что мне пришлось подойти с другого угла. Поначалу я подумал, что это брат Дейзи. от который приходил говорить с нами, который никогда не снимал свои тонированные очки, словно было важно, чтобы мы считали его роботом и у него нет чувств. Этот фотограф, стало быть, был начинающим, иначе никак. Смотри, вам я это сделал. Блестящие ботинки и короткая стрижка, слишком крутой рот, чтобы улыбаться в любом случае, глаза как зеркала. Мне пришлось потянуться к кровати, чтобы опереться, когда меня осенило, что я его знаю. Знаю этого молодчика, всегда его знал. Не почкам, по не по сложению, не по этому матадору по широкому чёрному поясу. Из-за него торчал пистолет с инкрустированной перламутром рукоятью, на ней была серебряная звезда, техасская звезда. Именно из-за него мы проехали половину страны в один присест, пока не упёрлись в океан, и дальше уже пути не было. Я попытался сглотнуть, но у меня не получилось. Через неделю Даран снова был дома, поддавай ботинком настоящий кофейный столик. Мы смотрели чёрно-белое кино про Вервольфа так громко, что от него трясли стенки трейлера. Это был чрезвычайно забавный фильм, как и все они, но мы совершенно замолчали, когда камера выхватывала кого-то в деревьях, когда мы смотрели волчьими глазами. Дарн был уверен, что режиссёр наверняка был вервольфом, раз снял так достоверно, что он огибал дерево вот так, а не вот эдак. К концу фильма он нарисовал жирную синюю пентаграмму на ладони. Поскольку я знал, как это происходит, я упал с моего края кушетки, как только он zerхнул в мою сторону. Я уже отползал на кухню, но он поймал меня, как всегда. Длинный смачно обрезал ладонь и крепко прижал её к моей молбу. Отмечай меня. Теперь ты как я, сказал он голосом из Вервольского фильма. Это не так работает, сказал я ему, пытаясь стереть звезду. Меня в школу не пустят с этой татухой. Это было враньё, я был совершенно уверен, но он поверил, помог мне её смыть, оглядываясь через плечо, поскольку в любой момент могла появиться Либби, хотя она никогда не возвращалась домой всего через час после ухода. Ты такой храбрый, сказал я ему. но ты же полис", сказал он и начал тереть сильнее. Через час, поскольку фургон всё ещё стоял на парковке у школы, мы снова были в Fix Price, бродя в поисках забавной фигни, которую он мог бы проглотить. Меня от этого тошнило. "Мне в туалет", сказал я и отстал от него. Дарн едва ли заметил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 Жёрный вторник подразумевает с собой последнюю ночь до начала поста. Поскольку в туалет мне на самом деле было не нужно, я просто скользнул к полкам с агрушками в другом конце магазина и стал смотреть на Даранов в кривое зеркало. Он пытался читать предупреждение на коробке с акварельными красками, вроде бы, чтобы сделать вид, что я делаю покупки. Я снял с дрины вешалки пару кавбойских костюмов, чтобы получше рассмотреть сам держатель. Он был такой же, и дырка для него была такая же, как для держателя под банки в трейлере. Я заменил ковбойский на один пиратский и остановился перед пластиковой маской вервольфа, которая смотрела на меня. Я ставил там пиратский. Дарен ждал меня у кассы. Что-то взял, спросил он, глядя на мою руки. Не набрал ли я чего? Я покачал головой. У него был резиновый отрубленный палец. Он держал его вместо пальца, который потерял. Это не даст тебе его сожрать, сказал я ему. На парковке он перекусил его пополам. Больше он не казался настоящим. Вместо кости открылась серая пена. Но в шутке важно не умереть от шутки. Была почти полночь, когда мы вернулись в трейлер. Ты скажешь мне, если она распсихуется, сказал он, расстёгивая рубашку. Он уже начал её стягивать с тонированных бензобаке своего Пётрбилта. "Это будет круто", сказал я, замешивая фарш на стойке, чтобы оно было совсем как кашица. "Я думаю, своя игра началась", сказал я, заглядывая в гостиную. Он посмотрел на меня как на чокнутого. "Так поздно". Но всё же он был вынужден стоять здесь, переключая каналы, дёвя на кнопку всё сильнее и сильнее, словно это могло заставить игру развернуться снизу экрана. Это дало мне достаточно времени, чтобы я успел вытащить набор фигурок из штанов. Вервольфы могут что угодно стянуть. Если за мной в том магазинчике следила камера, если бы кто-то увидел меня на своём чёрно-белом экранчике, а всегда следует предполагать, что кто-то увидит, то они увидели бы долговязлого четырнадцатилетку правонарушителя, который снимал бы с вешалки костюмы ле два. Но их разум засёк бы только один костюм, поскольку кому нужно два одинаковых, верно? У тебя одно лицо, тебе нужна одна маска. Когда я заменил костюма, которым они знали, на пиратский, второй уже скользнул мне в штаны спереди, где, поскольку стоил доллар, не стоил даже проверки. Мне нужна была серебряная звезда. Это было настоящее олово, судя по всему. Тонкое, почти как фольга, но всё же не пластик. Пластик застрял бы ударных кишках. Значит, бейдж Это было для той вдовы Арканзасского полицейского, как я теперь её называл, тайной обожательницей Дарна, нашей биологини, изучающей жизнь дикой природы. Он мог бы поймать меня, крикнуть, что это такое я засуну ему в рот вон не волк. Я переключал каналы, засиживаясь всё дольше в ночи, и наконец остановился на одном кино, которое мы смотрели раньше. Это была обещательная станция Марафон полналуния. Перед каждым рекламным роликом звучал долгий тоскливый вой, и потом, впарив нам пивые тампоны, слова на экране окрашивались в жутко жёлтый: "Велянам полайт на луну хором". Али бы затошнило бы от этого. Я пнул ногами кофейный столик. Вскоре, дня через 4-5, женщина с фонариком последовала на кладбище. Я видел её теперь как в камеру. Она прижимала к груди банку, она стояла на коленях. Она выкопала ямку, она стряхнула грязь в банку и рассказывала мужу, что случилось с ним, что она поняла это за все эти 3 года, и это правда, что в ночи таится больше, чем могла бы его подготовить вся его выучка. И теперь она разглаживала землю так, чтобы сторож не заметил, чтобы он не выкопал эту смятую звезду. И теперь её рука всё ещё лежала там, на груди её мужа. Я устроился получше и прибавил звук